В субботу я отправился в Харфордшир, и в голове моей, толкая и перебивая друг друга, теснились множество удивленных вопросов. Но вот кто по-настоящему был потрясен, так это Диздейл. Он подъехал, когда я еще не вошел в дом, еще сжимал руку Оливера и говорил с ним о Джинни. Диздейл прибыл без битины, и первое, что он сказал, выбравшись из машины, было «Привет, Тим». «Вот это да! Я и не знал, что вы знакомы с Оливером Ноллисом!» Он подошел ближе, представился, обменялся рукопожатием с Оливером и добродушно похлопал меня по плечу. «Как дела, Тим? Как поживаете?» «Прекрасно!» — кратко сказал я. Оливер переводил взгляд с меня на него. «Вы уже знакомы друг с другом?» «Что значит «уже»?» — спросил Диздейл. Ким мой банкир», — озадаченно пояснил Оливер. «Это его банк, Эктрин, дал деньги на покупку Сент-Кастла». Диздел ошарашенно вытаращился на меня и потерял дар речи. «Вы не знали?» — спросил Оливер. «Разве я не упоминал?» Диздел решительно помотал головой и, наконец, обрел голос. «Вы просто сказали, что приедет ваш банкир». У меня и в мыслях не было. Но ну, да, это неважно», — сказал Оливер. «Если вы знаете друг друга, мы просто сэкономим время. Пойдемте внутрь, там нас ждет кофе». Он провел нас через свой безукоризненный дом в гостиную контору, где на рабочем столе стоял поднос с дымящимся кофейником. Четыре недели прошло с тех пор, как Оливер лишился Джинни. Но для меня это было первое возвращение, и я пронзительно ощутил, что она еще жива. И сейчас я упорно ждал, что она вбежит в комнату, обнимет меня, радостно поздоровается, смешливо прищурив глаза. Я так живо чувствовал ее присутствие, что первое время не особенно вслушивался в то, что говорит Диздилл. «Лучше будет кастрировать его». «говорил он тем временем. «Для Меринов есть хорошие призы, особенно за границей». Инстинктивный ужас Оливера понемногу уступал место безнадежному отчаянию. «Слишком рано об этом говорить», — сказал я. «Тим, взгляните в лицо фактом», — напирал Диздейл. «В данный момент времени этот жеребец — просто ходячая бомба. Я потому за него кое-что предложил» что я в какой-то мере игрок, вы знаете, и я питаю к нему слабость, в чем он не был бы грешен, потому как он столько выиграл для меня в тот день, в прошлом году, когда мы все сидели в моей ложе в Оскоте, Но вы же помните? Само собой. Он мне жизнь спас. И частично под влиянием того дня, кивнул я, Эктрин судил на него деньги. Когда от Оливера поступила заявка, «Именно потому, что Генри Шиптон, наш председатель, если помните, а также Гордон и я, видели эту лошадь в действии. Именно потому мы серьезно отнеслись к предложению». Диездилл, понимающе, закивал. «Однако какой сюрприз», — сказал он. «Жаль мне вас и Гордона». «Жаль, то есть, что именно ваш банк так пострадал? Я, конечно, читал в газетах про жеребят-уродцев». Это в первую очередь и подтолкнуло меня купить сент кастло но там не говорилось, какой банк. У меня мелькнула мысль, что Алик мог бы и это упущение поставить себе в заслугу. Оливер предложил Дизделу еще кофе, который тот пил со сливками и сахаром, рассеянно прихлебывая, и в то же время обдумывая, как теперь быть. Ему приходилось перестраиваться на ходу, поскольку он узнал, что имеет дело с полудрузьями. У меня для перестройки было несколько дней, и я мог догадываться, с какой скоростью ему приходилось производить переоценку. «Послушайте, Диздейл», — мирно сказал я, решив его огорошить. «Мысль о покупке Сенкасла пришла к вам после выгодной проделки с индийским шелком». Его разгладившиеся было черты вновь окаменели. «Как? А э, откуда вам о ней известно?» «Я неопределенно пробормотал». «Да так, ходили слухи на скачках. Но разве не вы купили индийского шелка за бесценок, когда он почти что подыхал, а потом отослали его к Кальдеру? «Ну, и разве Кальдер не исцелил его? А потом вы его продали вполне здорового. Без сомнения, вам до зарезу нужны были деньги». Ведь он к тому времени выиграл золотой кубок в Щелтонхеме. Разве не так? ездил в шутовском отчаянии поднял вверх пухлые ладони. Понятия не имею, где это вы слыхали, но секрета здесь нет. Да, все таки было. Хм, я смилостивился. Это ведь сам Кальдер сказал по телевидению, что покупка индийского шелка была его идеей, так что мне пришло в голову. «А вдруг и это тоже его идея?» «Я хочу сказать, он мог как-то намекнуть, предложить рискнуть вновь, ведь в прошлый раз все сошло гладко». Диздал поглядел на меня с сомнением. «Да тут ничего плохого нет», — сказал я. «Это идея Кальдора». «Ну, в общем, да», — решился он наконец. «Но деньги, разумеется, мои». И если вы хм, купите сент вы опять отошлете его Кальдеру, как индийского шелка. Диздил явно не знал, стоит ли отвечать, но, по-видимому, уверившись в моем дружеском интересе, наконец признал. Кальдер говорит, что даст ему быстродействующее укрепляющее, так что он в скором времени будет пригоден для скачек. Оливер, который до этой минуты нервно прислушивался, не выдержал. «Кальдер Джексон ничего не сможет сделать с Эн Каслом, если я не смог». Мы с Диздейлом с одинаковым выражением лица выслушали ортодоксальную точку зрения, зная, что она, скорее всего, не верна. «Я последние несколько дней думал вот о чем», — сказал я Диздейлу. «Начнем с индийского шелка». Разве вы не сказали Фреду Барнету, когда предложили ему предельно низкую цену, что собираетесь сделать только одно — отправить умирающую лошадь даже в одни в покое на прекрасных лугах? Ну что вы, Тим? доверительно сказал он. А вы же знаете, как это бывает — покупаете за ту цену, которую можете дать. Фред Барнет знаю кругом жалуется, что я его надул. Но при чем тут я? если он с тем же успехом мог сам послать лошадь к Кальдеру. Я кивнул. «А теперь скажите честно, диздел, вы снова планируете купить за ту цену, которую можете дать? То есть 25 тысяч фунтов за Сент-Касла, сделка такого же рода?» «Ким», — сказал Диздилл, наполовину оскорбленный, наполовину опечаленный. «Что за гадкие подозрения?» «Друзья себя так не ведут». Я улыбнулся. «Не знаю, как вы, а я не думаю, что было бы мудро рекомендовать совету директоров принять ваше предложение, не обдумав его самым тщательным образом». В первый раз тень испуга омрачила пухлое лицо. «Тим, это честное предложение, вам кто угодно подтвердит». «Я думаю, мое правление может привлечь и другие заявки. Если уж продавать Сент-Кастла, мы должны возместить все, что только возможно». Страх пропал, и вернулся бывалый делец. «Это справедливо», — сказал он, — «при условии, что вы вернетесь ко мне, если никто меня не перебьет». «Будьте уверены», — сказал я, — «аукцион по телефону». Когда мы будем готовы, я дам вам знать. С некоторой тревогой в голосе он сказал: Только не медлите, время, деньги вы же знаете. Я завтра же внесу ваше предложение на заседании правления. Он сделал вид, что удовлетворен, но тревога еще давала о себе знать. Оливер взял пустую чашку из-под кофе, которую ездил, так и держал, и спросил, «Не хочет ли он посмотреть на лошадь, которую собирается купить?» «А разве он не в Нью-Маркете?» — спросил Диздл, вновь испытывая замешательство. «Нет, он здесь. Вернулся вчера». «А, тогда, конечно, я хочу на него взглянуть». «Ему явно не по себе», — внезапно понял я. «По каким-то причинам Диздл весьма основательно выбит из колеи». Мы пошли давно знакомым путем через дворы, и Оливер на ходу объяснял новому посетителю планировку. По мне, поместье явно оскудело числом, и Оливер с заметной дрожью в голосе пояснил, что он должным порядком отсылает по домам кобыл с их же ребятами, соответственно, снижая счета за прокорм, заработную плату работников и общие расходы. «Он будет играть с банком честно», — сухо сказал он, «и постарается собрать и сберечь все, что может, в счет своих обязательств». Диздил недоверчиво сделал круглые глаза. Точно подобное чувство чести принадлежало прошлому веку. И мы подошли к конюшне жеребцов, откуда с любопытством высунулись четыре головы. Пребывание в Нью-Маркете не пошло Сент-Каслу на пользу», — подумал я. Он выглядел усталым и поблекшим, едва изогнул шею, чтобы высунуть нос через полуоткрытую дверь, и именно он первым из четырех отступил вглубь и скрылся в полумраке денника. «Это Сент-Кастел?» — разочарованно спросил Диздилл. «Я почему-то ожидал большего». «Его три недели подвергали испытаниям», — пояснил Оливер. «Все, что ему требуется». «Хорошая пища и свежий воздух». «И прикосновение кальдера», — убежденно сказал Диздилл. «Более всего, его магическое прикосновение». Когда Диздил отбыл, Оливер спросил меня, что я думаю, и я сказал. «Если Диздил предлагает двадцать пять тысяч, он определенно рассчитывает получить гораздо больше. Он прав, он игрок, и бьюсь об заклад» что у него в голове сложился какой-то замысел. А нам всего лишь нужно догадаться, что это за замысел, и решить, что мы на этом основании можем сделать, как удвоить или утроить свою долю». Оливер недоумевал. «Как мы можем догадаться?» «Хм», — сказал я, — «вы слыхали об индийском шелке?» «До сегодняшнего дня не слыхал». Предположим, Диездил действует по тому же плану. Люди часто так делают. Он сказал Фреду Барнету, что отправит индийского шелка пастись на травку, собираясь поступить с точностью, да наоборот. Он намеревался отослать его к кальдеру и в случае удачи отдать в тренировку. Вам он сказал, что планирует вновь тренировать Сен Касла, так что предположим, что это именно то, чего он не планирует и он собирается его кастрировать, так?» Оливер кивнул. «Тогда, полагаю, именно кастрация меньше всего входит в его планы», — сказал я. «Он просто хочет, чтобы мы поверили, что таково его намерение». Я поразмыслил. «Вы знаете, что бы я сделал, если бы хотел действительно сыграть на Сент-Кастле?» «Что?» «Звучит по-идиотски» но при репутации Кальдера может и сработать. «О чем вы говорите?» Оливер начал раздражаться. «Что за игра?» «Предположим, — сказал я, — что вы можете за гроши купить жеребца, чьи безупречные жеребята вполне способны выиграть скачки». «Но никто не рискнет. Предположим, — прервал я, — примерно 50 шансов из ста, если судить по цифрам этого года, — что вы получите безупречного же ребенка. Предположим, Дизделл предложит сент касла как производителя за, скажем, тысячу фунтов, и взнос выплачивается, только если жеребенок родится без изъянов и проживет месяц. Оливер просто онемел. Скажем, нормальные потомки сент будут выигрывать, а они это право же могут». Их было 14 в этом году, не забывайте. Скажем, по прошествии времени его доброкачественные же ребята докажут, что стоит 50% риска. Скажем, Сент-Кастел останется в конюшне Кальдера, и Кальдер все время будет поддерживать его в форме. Разве нет шансов, что по прошествии лет вложенные Дизделом 25 тысяч будут снабжать их обоих хорошим стабильным доходом? — Это невозможно, — слабо возразил Оливер. — Нет, возможно. Это рискованно. Я помолчал. — Вы, разумеется, не получите от хозяев элитных кобыл. Но среди заводчиков достаточно мечтателей, которые могут рискнуть. — Тим, только подумайте, — продолжал я. — Безупречные же ребята от сен Касла за ерундовую цену. «И если вы получите уродца, что ж, бывают ведь годы, когда ваша кобыла может скинуть или вообще остаться бесплодной». Он какое-то время смотрел под ноги, потом куда-то вдаль, потом сказал. «Пойдемте со мной, я вам кое-что покажу. Кое-что такое, о чем вам лучше бы знать». Он направился к очерли и всю дорогу молчал. Я шел рядом с ним, знакомой дорогой, и думал про Джинни, потому что не мог этому помешать. И вот мы прибыли в соседский двор, который теперь по опрятности сравнялся с остальными. «Сюда», — сказал Оливер, подходя к одному из денников, — «посмотрите сюда». Я посмотрел, куда он указывал. Кобыла ребенком со — ничего удивительного. Он родился три дня назад, — сказал Оливер. Я хотел бы, чтобы Джинни его увидела. Почему именно его? Кобыла моя собственная, — сказал он, — а жеребенок от Сен-Кастла была моя очередь аниметь. Я переводил взгляд с Оливера на жеребенка и обратно. Он совершенно нормален, да, но... Оливер криво усмехнулся. Я собирался случить ее с летописцем. Она была у очерлиев, потому что же ребенок у нее тогда был хилый, но с ней самой все было в порядке. Однажды я здесь проходил, взглянул, когда она была в поре, и по наитию отвел ее на случную площадку и послал Найджела за Сенкаслом. Мы потом еще пару раз их спаривали. Вот и результат. Он печально покачал головой. «Его продадут, конечно, вместе со всем остальным. Я хотел бы оставить его себе, но что поделаешь». «Но он должен много стоить», — сказал я. «Не думаю», — сказал Оливер. «Вот оно, слабое место вашей рискованной игры. Не только потенциальный выигрыш на скачках влияет на цену аукциона, но и шанс получить племенное потомство». А никто не может быть уверен, случаясь с потомком Сент-Касла, что генетический дефект не проявится в следующих поколениях. Боюсь, что ни один серьезный заводчик не пошлет к нему кобыл, как бы ни была выгодна сделка. Мы постояли в молчании. «Эх, хорошая была идея», — сказал я. «Дорогой Тим, мы хватаемся за соломинку». «Да». Я взглянул на его спокойное волевое лицо. «Капитан тонущего корабля. Будьте уверены, я сделаю все возможное, чтобы спасти вас. И деньги банка. И это тоже». Он слабо улыбнулся. «Хотел бы, чтобы вам удалось, но поджимает время». Дата приездных судебных исполнителей уже была назначена. Страховая компания в конце концов увильнула. Законники обступили вплотную, а срочка, которую я выбил для него, истекала последними каплями, и даже тоненького ростка надежды не пробилась на руинах. Мы брели обратно к дому, и Оливер, как прежде, похлопывал кобыл, которые приближались к оградам. «Наверное, все здесь так и будет в следующем году», — сказал он, — «и с виду не изменится». «Кто-нибудь это купит, а вот только я исчезну». Он вздернул подбородок, глядя вдаль, поверх белых крашенных оград и длинных рядов конюшенных крыш. Чудовищность потери труда всей его жизни бременем осела на его плечи, и на сунувшемся лице обозначили скулы. «Я пытаюсь не думать», — ровным голосом сказал он, «но я просто не знаю». Как это пережить?